Глава 26 В своей комнате через коридор бабушка глубоко спала и видела сон. Она вновь оказалась в Бурегардовом Манхэттине, в квартире с кухонной мойкой из треснувшего фарфора и комодом с ящиком, где когда-то спала новорождённая Пьерет. Брат и сёстры сидели за деревянным столом и ждали её с целыми и невредимыми лицами и телами. Лицо Рене снова было прекрасно. Сердце Марго исправно билось под прочными ребрами. Пьерет распушила свои ярко-жёлтые волосы. Рене встал, обхватил Эмильен руками, одним движением поднял воздух и опустил на стул между сёстрами. «Мы ждали тебя». Марго указала на две колоды карт посередине стола. Никто из нас не помнит, как играть в безик. В безик нельзя играть вчетвером. Отозвалась Эмильян. Ты имеешь в виду пиноколь? Пират сморщила носик. Какая разница? Эмильян стосовала карты, поражаясь подвижности своих пальцев, упругой кожи на руках. Оторвавшись от игры, Она обернула локон своих густых волос вокруг пальца, любую с чёрным цветом, который с годами стал седым, а потом белым. На ногах у неё были чёрные туфли на шнуровке, а на голове — шляпка-клош, разрисованная красными маками. «Мне эта шляпка никогда не нравилась», — рассуждала Пьерет. «А ты мне больше нравилась, когда была птицей», — ответила Эмилиен, и все четверо рассмеялись. Эмильен вынырнула из забытья. В темноте она с трудом различала в спальне размытые очертания. Выгоревшая свадебная фотография, стоящая на прикроватной тумбочке, розовое кресло с прилипшей сбоку кошачьей шерстью и сидящий в кресле мужчина с прекрасным, как и прежде, лицом. «Никто из нас не помнит, как играть в бэзик», — сказал Рене. «Наверное, ты имеешь в виду пинокль». Эмильен потянула за металлический шнурок лампы у кровати, и по комнате разлился мягкий свет. «Разве?» «Думаю, да». Эмильен поднялась с постели и тряхнула своими тёмными волосами, распустив узел, который она больше не будет носить на затылке. Взяв Рене под руку, она легонько сжала его ладонь своими молодыми подвижными пальцами. «Нам бы очень хотелось, чтобы ты сыграла что-нибудь». «На клавесине», — сказал он, выводя её из комнаты. «Правда. Что ж, думаю, это было бы чудесно». Я выглянула в коридор и удивилась тому, что он пуст. Я ведь отчётливо слышала кого-то. Я вышла за дверь в свою комнату на цыпочках. Каждый шаг отдавался длинным жалобным скрипом Остановившись, я прислушалась к ночным звукам нашего дома механическому урчанию спящего у меня под кроватью кота, мягкому шелесту длинной шерсти на лапах Трува, когда он бегает во сне. Слышался отдалённый гул холодильника внизу, мамино тихое дыхание из спальни в конце коридора. Из-под двери бабушкиной комнаты лился мягкий свет. Я направилась туда. Медленно повернула дверную ручку. Зажмурившись от света, я увидела Эмильян под одеялом на кровати с четырьмя столбиками. Глаза закрыты. Белые волосы разметались по подушкам, губы чуть приоткрыты, будто она собиралась что-то сказать. Наклонившись, я прижала лицо к её лицу, решила не дышать, пока не почувствовала её дыхание на своей щеке. С трудом выдержав несколько секунд, я, наконец, выдохнула и прислонилась лбом к её холодной щеке. Со времён Фатимы инес на третьем этаже нашего дома никто не жил, Поговаривали, что там была её комната и что её призрак никого туда не допускает. Что стояло за этими выдумками, я узнала, когда нетвёрдыми шагами зашла в комнату. Приветствовал меня вовсе не призрак фатимы инес На стропилах сидели птицы. И каждая с любопытством поворачивала голову в мою сторону, пока я шла мимо обветшалой кровати с балдахином, туалетного столика, лошади-качалки — Вдоль балок были гнёзда, пол в помёте. Они переговаривались между собой на понятном им одним языке. Я оглядела этих странных птиц с большими, как у чёрной вороны, туловищами и маленькими, как у белого голубя, головками, отметив, что никогда раньше таких не видела. Ни в небе над домом, ни на деревьях в саду, ни в передней комнате у Натаниэля сороза Это были птицы Фатимы и Несс, Потомки тех голубей, которые вылетели из вольеров и произвели потомство с местными воронами. Почему-то они оказались более живучими, чем остальные птицы из нашей округи. От этого я как-то воспряла духом. Когда я творила дверь и ступила на шаткую вдовью дорожку, птицы смолкли. Не открылся весь Сиэтл, он светился под горсткой звёзд. Полная луна бросала на землю мерцающий серебром свет. Босые ноги обжигала холодом и я взглянула вниз на соседнее здание. Дом Мэри Голд Пай стоял пустынный и заброшенный. Мэри Голд нашли в одной из комнат второго этажа. Она была похожа на спящую красавицу размером с кита, а по подушке были рассыпаны засохшие крошки печенья. Пробудившись, наконец, ото сна, Мэри Голд, которая худеть не собиралась, примкнула к бродячему цирку, который как раз проезжал Сиэтл. Остаток жизни она провела в качестве полюбившаяся многим ярмарочной толстушке в шатре, где с ней выступали Человек-игольница и Эрл, мальчик с копытами. Она часто присылала мне из поездок открытки Позже, по случаю своей смерти, Мэри Голд отписала мне дневник Натаниэля. Его обнаружили в саду в ночь нападения. Много лет я не могла его открыть и ещё дольше прочитать. Фиолетовые цветы на высоких ножках постепенно заполонили двор. Сейчас, в декабре, медово-сладкий аромат лаванды наконец стал достаточно стойким, чтобы скрыть ужасную вонь гниющих в доме птиц. Всё, что осталось от Натаниэля Сороуза — это поле фиолетовых цветов, чёрное отметина на тротуаре и горький привкус во рту при немногочисленных упоминаниях его имени. Вершинный переулок завернула машина, которая заехала на подъездную дорожку дома куперов. Из неё вышли две фигуры — Крупная, несомненно, принадлежала Зебу Куперу. Значит, другая — Роуи. Я улыбнулась против своей воли. Я улыбнулась, отбросив опасения, возражения, разочарование в любви прошлого и будущего, потому что Роуи вернулся. То, что он мне писал, оказалось правдой. Неожиданно изнурительный груз после нападения сошёл с моих плеч, когда я вспомнила ещё одну его фразу. «Тебе не обязательно нести его одной». «Теперь-то всё хорошо, да?» Я обернулась и увидела двигающийся среди птиц полупрозрачный силуэт. На нём была зелёная накидка с капюшоном, которая когда-то скрывала от любопытных соседей густые брови и потрескавшиеся губы. Та самая накидка, которой я прикрывала крылья. Я кивнула. «Да, теперь всё хорошо». Тогда призрак Фатима Инесс, махнув на прощание птицам, медленно испарился в ночи.